Как человек принимает решение? Есть два способа принимать решение. Первый из них состоит в обдумывании. Мы рассматриваем ту или иную возможность, взвешиваем все обстоятельства и принимаем решение, более или менее соответствующее принципу реальности. Второй способ обходится без обдумывания. Если бы нам пришлось думать о каждой мелочи, которую мы делаем в течение дня, то нерешительность обратила бы нашу жизнь в сплошную суматоху. Представьте себе, что нам пришлось бы каждый раз, нажимая кнопку, задумываться над тем, каким пальцем ее нажать. Тогда это превратилось бы в столь же длительную процедуру, как одевание у малышей. Поэтому мозг располагает способами принимать за нас решения без ведома нашего сознания. Один из способов бессознательного принятия решений – автоматическая экономия мышления, называемая привычкой, экономит усилия при обращении с простыми повседневными ситуациями, не вызывающими напряжений ид. Встречаются люди и в самом деле вынуждены обдумывать и разрабатывать каждый пустяк, который большинство из нас делает по привычке. Как мы увидим дальше на примере Н. У таких людей возникает множество забот, поглощающих все их время и энергию. Так что у них почти не остается времени заняться всерьез обычными делами. Как показали исследования, обычные действия, вроде нажатия кнопки или мытья рук, не имеющие для обычного человека какого-либо эмоционального смысла, приобретают у таких людей особое значение. Их либидо и мартида слишком смещены на тривиальные предметы. и делают слишком многие образы неясными. Поскольку привычка работает лишь в ненапряженных ситуациях с отчетливыми образами, у таких одержимых как раз поступки, связанные с привычкой, вызывают трудности. Разные части окружающего мира чрезмерно привлекают их либидо и мартида. Для принятия решения в более эмоциональных ситуациях само ид доставляет нам бессознательную силу. Сила эта основана на эмоциональных установках, заимствуемых в раннем детстве у родителей и других лиц, любовь которых мы ценим и боимся потерять. Выйдя из младенческого возраста, люди приобретают способность бессознательно принимать некоторые решения, соответствующие, как они полагают, воображаемым пожеланиям этих близких людей в данных условиях. Они ведут себя, как будто говорят себе что-нибудь вроде следующего. Я должен поступить таким образом, потому что этого потребовал бы мой отец, будь он сейчас рядом со мной. Если я поступлю не так, он нахмурит брови, как это бывало в детстве. Важно заметить, что человеку вовсе незачем говорить себе эти вещи. Результат получается, однако, в точности такой, как если бы он их себе сказал. Таким путем сберегаются время и энергия, необходимые для принятия решений. У детей, воспитанных без отца или родителями, плохо исполнявшими свою роль, эта часть их развития оказывается нарушенной, что может причинить им в дальнейшей жизни возрастающее огорчения и трудности. В состав родительских влияний входят усвоенные с детства уроки, как сохранить любовь других людей. В раннем детстве индивид усваивает, как он должен себя вести, поскольку родители порицают его. когда он поступает не так, как должен поступать по их мнению. И это чувство «должного» внедряется столь глубоко, что становится частью психической структуры человека. В более позднем возрасте, то есть после пяти-шести лет, также усваивается нечто должное, теперь уже остающееся в сознании в виде так называемой совести и также играющая роль в принятии решений. Более ранняя бессознательная совесть, однако, важнее сознательной совести, поскольку она образуется раньше, укореняется глубже, имеет большую силу, труднее поддается изменению и контролю и влияет на поведение человека без его отчетливого понимания, а часто вопреки его воле. Когда индивид вырастает, его родители уже не стоят рядом с ним, готовые наказать его за отступление от должного поведения. Но их могущественные, тяжело нагруженные эмоциями образы остаются в его психике, а это не менее действенно, поскольку индивид будет всегда поступать в соответствии со своими образами, а не с реальным окружением. Не важно, что этим образом должного 20 или 40 лет. потому что они бессознательны, а бессознательное, как мы знаем, никогда не стареет, и образы его пропитаны ощущением бессмертия, сохраняющим их молодыми и свежими. Что касается наказания в случае проступка, то и оно обходится без участия родителей. Об этом заботится его собственная ид. Точно так же, как часть либидо обращается на самого индивида, внушая ему уважение к себе. так и часть его мартида обращается внутрь, доставляя энергию для собственного наказания. Если его поступок несовместим с поведением, усвоенным как должное в раннем детстве, эта часть его мартида высвечивает перед ним порицающие образы родителей. Когда мы делаем что-нибудь, чего делать не должны, возникающая при этом реакция называется виной. И если даже индивид не сознает этой вины, то неудовлетворенное напряжение направленного внутрь мартида, возникающее от его безнравственности, проявляется в виде потребности в наказании. Вина и потребность в наказании означают, что образы родителей проявляют активность, угрожая ему наказанием приблизительно так же, как это делали его подлинные родители. Пока эта потребность в наказании не удовлетворена, она продолжает существовать. Напряжение может накапливаться годами, а попытки снять его могут привести к тому, что человек будет снова и снова попадать в беду. Направленная внутрь разрушительная энергия должна быть поэтому устранена. Как и другие виды энергии ид, она может зайти слишком далеко, если эго не осознает, что происходит, и не остановит развитие процесса. В противном случае потребность в наказании может причинить индивиду неприятности, нередко проявляющиеся в забывчивости или легкомыслии. Как мы видим, напряжение Ид несколько сложнее, чем можно было подозревать в начале. Имеются напряжение либидо, направленного наружу, и напряжение либидо, направленного внутрь. Напряжение мартида, направленного наружу, и напряжение мартида, направленного внутрь. Все четыре группы напряжений требуют удовлетворения и обязанность эго держать их все под контролем. Одна из важнейших и самых трудных задач эго – следить за тем, чтобы направленное внутрь напряжение мартида не возросло сверх меры вследствие удовлетворения какого-либо из остальных трех напряжений. Иными словами, вина может вызвать большее напряжение, чем было снято поступком, вызвавшим эту вину. Некоторые люди, не умеющие контролировать свое чувство вины, способны безудержно наказывать себя за какой-нибудь банальный проступок. Бессознательные образы родителей и их преемников, воплощающие ранние уроки жизни, нагружены долей либидо и мортида, отщепленной от остального ид. Эта система, существующая в принятии решений, носит название «суперэго», Вопрос о вине и потребности наказания сложен, поскольку явление эти связаны с рядом элементов, участвующих в принятии решений. Первый из них – только что описанное суперэго, состоящий из сложившихся у индивида сознательных и бессознательных образов того, чем он хотел бы быть. Образы эти сформированы по образцу некоторых людей, кем он восхищается и кому хотел бы подражать, поскольку приписывает им идеальные качества. Далее. У индивида есть еще сознательный образ того, что хорошо и что плохо, полученный главным образом от его религиозных наставников, школьных учителей и других авторитетов. Эти авторитеты и формируют то, что обычно называется совестью. Для простоты мы объединим все эти три элемента под общим именем суперэго. Одна из первых вещей, на которых ребенок учится выполнять свой долг, Это правильное управление кишечником. Поэтому период тренировки кишечника играет важную роль в формировании суперэго. Это хороший пример твердо установленной, но довольно сложной связи между кишечником и мартида, с которой мы еще встретимся далее. Следует иметь в виду, что мартида, заключенная в суперэго, есть некоторая доля, отшипленная от остального ид. и способное выступать в большей или меньшей степени в качестве противника ИД. Итак, в конечном счете, эго встречается с тремя энергетическими системами, которые надо принимать в расчет перед действием. Это желание ИД, реальность внешнего мира и супер -эго. Как мы видим, решения человека могут приниматься сознательно или бессознательно. Сознательное решение, как нам хотелось бы думать, регулируется принципом реальности и сознательной совестью. Бессознательные решения в случае действий небольшого эмоционального значения могут быть упрощены привычкой, чем достигается также сбережение энергии. В большей части эмоциональных ситуаций решения зависят от исхода конфликта между подсознательными силами суперэго и ид. Решение принимается без ведома индивида, не знающего стоящих за этим решением подлинных сил. Когда оно уже принято, индивид берет на себя задачу найти для него оправдание, убедив себя и других, что оно принято в соответствии с реальной ситуацией. Этот процесс называется рационализацией.